Глава восьмая. Собаки бросились через поле. Я шла позади, робко сжимая кулаки, и смотрела в широкую спину Кирилла. Лес меня нервировал. Я бы могла сбежать, зверь меня не догонит, но догонят собаки. Может, поэтому он взял их с собой. Он двигался медленно, но уверенно, и уже скрылся за деревьями. Еще несколько шагов, и под моими ногами зашелестели листья. Напомнили о маме и сняли напряжение. Мыслями я очутилась в детстве, в том воспоминании, которое до сих пор греет меня. «Лили?» — Кирилл следил за мной. «Наверное, у меня было грустное лицо. Мы встретились глазами». «Тебе грустно?» — вспомнила маму. «Интересно, он знает правду о моем отце? Правду, которую я рассказала Равилю?» Отец бросил нас. Мама после этого тяжело заболела. Я помню только один раз, когда ей было хорошо, и она улыбалась. Мы гуляли в осеннем лесу. Зверь слушал внимательно, но выражение лица не менялось. Собаки носились вокруг рыли листья. Идиллия. Эта картина напомнила семейную сцену из фильма. Две собаки, семья, прогулка. Фантомная боль по семье, которой не было. Кому я это рассказываю? Самую свою мучительную, ядовитую боль, которая сердце выгрызала с самого детства. Я даже подругам об этом не говорила. Никому. Нашла с кем поделиться. С похитителем девушек и убийцей. Тоже нашла себе друга. «Где она похоронена?» Внезапно спросил зверь. «Ты знаешь?» Я замешкалась и помотала головой. Глаза стали мутными от боли, а плакать при нем, как маленькая девочка, горячо и горько, я не хотела. Не думаю, что он достоин моей откровенности. Давно там не была. Жалкий дрожащий голос выдал меня с головой. На старом сельском кладбище. Я не была на могиле матери со дня похорон. Боялась не выдержу, если вернусь. Сильный проще всего казаться, когда избегаешь ситуаций, в которых можешь показать слабость. Это самый легкий способ. Хочешь, отвезу? Я отвела глаза, собираясь отказаться, но промолчала. Идем. Авалону мы вернулись кружным путем и вышли к парковке. Зверь открыл дверцу своего пикапа, запуская добермана в салон. Я села на переднее сиденье, Так высоко. В пикапе я была впервые, не считая случая, когда Кирилл меня похитил. Зверь медленно обошел машину и сел за руль. Я пристегнулась. Пикап вывернул на дорогу, ведущую в город. По обе стороны рыжие холмы и поля с пожухшей травой. В зеркале было видно, как доберманы, свесив языки, по очереди высовывают головы из окна. В салон влетел пряный и холодный осенний ветер. На такой скорости он стал еще холоднее, спушил мне волосы, выдувал сомнения из головы слезы и слезы из сердца. За поворотом открылся вид на город. Шпили делового центра и небоскребы терялись в утренней туманной дымке. Я немного беспокоилась за Кирилла. Слишком рано он приступил к активной жизни после ранения. Он выглядел уверенно, смотрел на горизонт неподвижными глазами. Рассвет, а может, болезнь, съели часть красок с его лица. Кожа побледнела. Но все равно светлые глаза на фоне загорелой кожи казались чужими и странными. Словно их кто-то протер ластиком или ножом поцарапал. На волосах у него так и осталась кровь. Звери это не беспокоило. Даже если полиция его остановит. Но, думаю, его машину отлично знают в городе. Никто его не остановит. В деловой центр мы не стали въезжать, свернули вправо. Дорога стала проселочной, по обе стороны машины появился типичный сельский ландшафт. Кладбище было за селом. Чем ближе мы подъезжали, тем больше холода я ощущала в животе. Это страх. Я не представляла, какой будет моя реакция, когда окажусь перед скромным маминым памятником. Проехали село, украшенное к осенней ярмарке. Развалы ярких тыкв и остановились перед воротами. Мама не отсюда. Просто я не смогла похоронить ее в городе. Денег не хватило. Я вышла робко, неуверенно осмотрела плетень, окружавшее кладбище. Боялась случиться истерика, но... все было тихо, спокойно. И навевало ровную грусть, скорбь и умиротворение. Не больше. Помнишь, куда идти? Зверь вытянул из вазы стоящего ног деревенского мужика две розовые гвоздики. Заплатить даже не подумал, но побледневший мужик не возражал. Оставив собак запертыми в машине, мы направились между могилами. Я надеялась, вспомню сразу, где похоронена мама, как только окажусь там. Но сейчас воспоминания были как во сне, нечеткими и смазанными. Я вообще не узнавала место. Когда она умерла? Недавно. Надо искать среди свежих могил. Будь я одна, точно бы растерялась, но зверь уверенно повел меня к той части кладбища, где еще хоронили. Я бы не догадалась, наверное. И через несколько минут я нашла простой деревянный памятник без фото. Могила выглядела бедной и покинутой, всеми забытой. Не знаю, что я чувствовала, глядя на потемневшее дерево с вырезанным именем и годами жизни. День похороны, сегодняшний день, первый день, когда я ее посетила, были такими разными, что это меня оглушило. В тот день в голове был туман, я не соображала. Сегодня было грустно, но ясно. Может быть, слезы придут потом? Я неловко положила гвоздики у основания памятника. Как я по ней скучаю! Взгляд затуманился от слез. Я взглянула на зверя, который все это время следил за мной, не мешая испытывать сложные чувства. Зачем он меня сюда привез? В благодарность за то, что сидела с ним ночью, или чтобы позлить Руслана? Все, что я слышала о звере, не укладывалось в то, что он делал сейчас. Может, удар ножом пошел ему на пользу? Сарказм злой, но уместный. Мать Руслана тоже умерла. сообщил зверь разве вы не братья по отцу моя его воспитала он поэтому такой кирилл неопределенно шевельнул пальцами и подобрал правильное слово жесткий этот маленький факт неожиданно заставил меня почувствовать симпатию к его брату поэтому он сам усыновил ребенка ника ник не усыновленный Он жил в приюте для неполноценных, пока тот не разорился. Об этом писали. Может, видела в газетах фото. Ряды колючей проволоки и полуголые ребятишки в обносках. Я помотала головой. Рус подобрал этого сопляка, когда тот прибился к нашему клубу. Не помню, сколько ему было. А обедки с кухни собирал на заднем дворе. Кошмар. Так бывает, Лили. Не всем везет, когда они приходят в мир. Некоторых не ждут. «Да, как Ника. Или тебя». Я опустила глаза. Он прав. Одни рождаются в такой семье, как у меня, а другие — в такой, как у Кирилла или Карины, и они ни в чем не знают отказа с детства. «Почему он бросил маму?» — вырвалось у меня. «Чем я хуже Карины?» «Ничем», — сладко улыбнулся Кирилл. «Это его выбор. Поехали». К счастью, обошлось без истерик и почти без слез. С души как будто камень свалился, когда я побывала на могиле. Грустно, но светло. Меня тянуло за язык поговорить о моем отце, спросить еще раз. «Ну, зачем вы меня похитили? В чем я виновата, если вы знаете, что отец меня не любит?» Но молчала. Риторический вопрос. На обратном пути он остановился у кафе. «Голодная?» «Угу», — неопределенно буркнула я. Ты же всю ночь за мной ухаживала, утром не ела. Точно голодная. Он выпустил собак, вместе с ними мы вошли в деревенское кафе, и никто не возражал, что доберманы разлеглись рядом со столиком. Мы заняли место у окна напротив друг друга. Меню лежало прямо под прозрачной клеенкой, так что даже официантку звать не пришлось. Гамбургеры и кофе», — заказала я, когда девушка все-таки решилась подойти к нам. Выбор был не богат. «А вам?» От зверя она отчаянно отводила глаза и вздрогнула, когда один из доберманов ткнулся ей в щиколотку холодным носом. Ничего. Утреннее солнце било сбоку, выделяя в палую щеку и острые скулы, а глаза делая яркими и блестящими. Зрачки превратились в точки. Окровавленную прядь волос он заправил за ухо. Через минуту мне принесли отличный капучино, а еще через десять — свежий сочный гамбургер со сладким томатом и аппетитной куриной котлетой. Я тут же вцепилась в него зубами, чувствуя, как вкусный сок брызнул в рот. «Боже, я была такой голодной!» «Спасибо, так вкусно!» «Не такой уж он и плохой, этот Кирилл!» «Не настолько, как говорят, иначе он бы уже потребовал взамен что-нибудь за тот стейк и за тот гармургер. «Это притупляло страх!» «Люблю смотреть, как ты ешь!» — улыбнулся зверь. «Надо перестать брать у него еду. Я как бродячая собака!» Могу за кусок мяса отдать верность новому хозяину. И мне не нравилось испытывать жгучую благодарность к зверю всякий раз, когда он покупает мне поесть. Я боюсь в него влюбиться. Очень боюсь. Боюсь, потому что кажется, что мои верность и любовь будут такие, как у брошенного щенка. Горячие. Один раз и навсегда. Такому мужчине этого не надо. Зверю такие подарки ни к чему. Это по глазам видно. Ему бы такую девушку, как Алайна. Можно и без клейма на руке, но чтобы свое место знала и делала то, что хочет. Зачем ему чувства наивной девчонки? Я допила капучино, и зверь расплатился. Мы вышли на улицу. Утренняя прохлада уступала дневной сентябрьской погоде. Солнечный свет сделал листья яркими. Мы направились к машине, добермана семенили рядом. Возле пикапа зверь остановился. — У меня к тебе просьба, малышка. Я удивленно взглянула в порочные глаза. До конца сентября тебе придется посещать бои каждый вечер. Я буду не на всех, сегодня тоже. Хочу, чтобы ты рассказывала о том, чего я не услышу. И что ты помрачнела. Ему нужна шпионка, но ну да. А мне все равно придется каждый вечер плестать на балконе, аж до конца сентября. Я вспомнила фигуру будущего мужа. Даже не разглядела толком лица в свете софитов, да и он меня тоже. Дополнительная интрига между женихом и невестой на потиху публики. Я не хочу выходить замуж за сумасшедшего. Понимаю. Вдруг Руслан передумает. Нет, малышка, в лепешку расшибется, но не передумает. Он объявил это при всех. Там были его партнеры, мэр города. Его слово закон, железобетон, даже если захочет, из принципа не отменит данного слова. Он у нас служил, корчит принципиального. Ничего себе принципы. Лицо приобрело трагичный вид, и зверь аккуратно убрал прядку мне за ухо. Сексуально улыбнулся. Вряд ли он сочувствовал по-настоящему и от сердца. Сердца в Авалоне таким не проберешь, но Тон был участливым. Не бойся, Скорпиона. Он не сделает ничего, чего не разрешат. И тебя не обидит. Считай это политическим браком. Все девочки любят сказки, да? За тебя еще поборются, моя маленькая принцесса. Его голос и взгляд обладали невероятным магнетизмом. То ли дело в неспешной манере говорить и тихом голосе, то ли в лукавых, полных сексуального подтекста глазах. Зверь всегда говорил больше, чем было в словах. «Садись в машину, Лили». Обратно мы возвращались в тишине. Эта прогулка дала расслабиться. А может, это последние слова зверя меня оглушили? Но я ехала на переднем сиденье огромного пикапа, безучастно смотрела в окно, А внутри была восхитительная тишина. Ни бури эмоций, ни слез. На парковке Авалона Кирилл выпустил доберманов и скомандовал, чтобы они сами нашли дорогу на задний двор. «Место!» В клуб мы вошли через служебный вход. Нас встретили настороженно. Охрана молчала, но, судя по взглядам, звери искали, пока нас не было. Мы шли через длинный коридор, и я узнала место. Это то крыло, где была бухгалтерия. Руслан стоял там, переградив нам путь. Высокий, расправив плечи в своем черном костюме, он выглядел очень угрожающе. Я неосознанно отстала на пару шагов, пропуская зверя вперед. Где ты был? Смерив брата взглядом, бросил Руслан. Я должен отчитываться. С веселой злостью спросил зверь. Взгляд скользнул по мне. Я думала прицепиться, что Кирилл забирал меня без спроса, но Руслан напротив умерил тон. Его больше беспокоил брат. «Кто тебя ранил? Что произошло?» «Не хочу об этом. Разберусь сам, братишка. Уйди с дороги». Скрипнул зубами, тот посторонился, и мы прошли. Зверь взял меня за руку, когда я замешкалась. Мы вышли к лестнице, и Кирилл неторопливо начал подниматься. Идти ему было тяжеловато после ранения. Я поняла, что зверь возвращает меня в апартаменты. «Вам бы лечь». Я заметила, что он побледнел. «Лягу», — ответил тот. «Ты помнишь, о чем мы договорились, малышка?» «Ты так и не ответила». Мы остановились в пролете между лестницами. У дверей спальни меня, наверное, ждет Равиль. Внизу полно псов Руслана. А здесь мы со зверем неожиданно очутились наедине. Здесь даже камер нет. Сделка. Сговор со зверем. Наверное, поэтому он и вывез меня, чтобы начала ему доверять, и поговорить можно без лишних ушей. А если Руслан узнает, что я вам что-то передаю... Пробормотала я. «Меня накажут?» «Я о тебе позабочусь, принцесса», — прошептал зверь, наклонившись. Его шепот пробирал до самого сердца. Я впервые слышала, как он шепчет. Если в постели он так шептал своим любовницам, они должны были уходить счастливыми, даже если придется идти по углям. У меня чуть слезы из глаз не брызнули. Таким теплым он был, создавал чувство близости. Таким шепотом шепчут признанием великой любви. А если обещают защиту, в это веришь. Веришь, вопреки всему. Я не могла дышать, пока он шептал мне, это задевая ухо мягкими губами. Мурашками пробрала до затылка. Я все сделаю, тихо ответила я. Он погладил ладонью мне щеку, благодаря. Хорошо, Лили, иди к себе. Оставшийся пролет, я поднималась одна. Змерь смотрел мне в спину. Когда я поднялась, комнату уже убрали. Не следа того, что произошло ночью, ни клочка, окровавленной салфетки. Спальню помыли, проветрили, исчез даже запах спирта. Воздух благоухал чистотой и цветами. Я приняла душ и упала на кровать, глядя в потолок. Пока была на ногах, чувствовала себя более-менее, но теперь неудержимо потянула в сон. Ночью постели больного — это не шутки. Из головы не выходила сцена на лестнице. Такой нежный голос, что невольно появлялся вопрос. А какой зверь в постели? Такой же. Нежный и горячий, как его шепот. Он говорил, к нему попадают только плохие девочки. Но кто знает, может, как раз плохим девочкам везет. Я незаметно уснула, а разбудил меня громкий стук в дверь. Я не успела толком проснуться. Открыла глаза, и в спальню влетела Стелла с охапкой белых кружев в руках. — Еще не готова? — Вставай немедленно. Фотограф будет через минуту. Кружева она вываливала на кровать. — Что? Я села с просонья, рассматривая сегодняшнее платье. Белое, длиной до пят, и туфли белые, на высоком каблуке. «Это...» — у меня расширились глаза. «Это что, свадебное платье?» «Да, у нас фотосессия!» «А какого чёрта?» — возмутилась я. «До конца сентября далеко, не надену». Я думала, Стелла разорётся, но она лишь тяжело вздохнула и сложила на груди руки. — Слушай, Лили, это не я решаю. Руслан сказал принести тебе свадебное платье и пригласить фотографа. Хочешь пойти к нему и бросить обвинения в лицо? Вперед! Ты его вечером увидишь, и у тебя будет такая возможность. Но я здесь ни при чём. Голос был таким, что я сдалась. Я просто делаю свою работу. Ладно, давай. Я забрала платье и встала с кровати. Рассмотрела его на вытянутых руках, затем приложила к себе и взглянула в зеркало. Платье произвело на меня ошеломляющее впечатление. Как будто сказала: Все происходит в реальности, детка. Ты невеста. Красота! Тоскливо и завистливо вздохнула Стелла. Пойдешь в нем сегодня на бой. Руслан сказал, они приготовили что-то особенное. Связанное со мной? Насторожилась я. А с кем еще, дорогая? Это шоу! Публику надо подразнить невестой. Говорят, тебе придется выйти на ринг.